Кавалерист сует руку за пазуху и, тяжело вздохнув, отвечает. — Что делать, сэр? — Приходится. Мистер Талкинхорн надевает очки, садится и пишет обязательства, потом медленно прочитывает и объясняет его Бегнату, который все это время смотрел в потолок, а теперь опять кладет руку на лысую голову, как бы желая защититься от этого нового словесного душа. И ему, должно быть, очень недостает старухи. Будь она здесь, уж он бы выразил свои чувства. Кавалерист вынимает из грудного кармана сложенную бумагу и нехотя кладет ее на стол юриста. — Это просто письмо с распоряжениями, сэр. Последнее, которое я получил от него. Посмотрите на Жорнов, мистер Джордж, и вы увидите, что он меняется так же мало, как лицо мистера Талкинхорна, когда тот развертывает и читает письмо. Кончив читать, он складывает листок и прячет его в свой стол, бесстрастный, как смерть. Ни говорить, ни делать ему больше нечего. Остается только кивнуть, все так же холодно и неприветливо, и коротко сказать. «Можете идти. Эй, там, проводите этих людей». Их провожают, и они идут к мистеру Бэгнетту обедать. Вареная говядина с овощами вместо вареной свинины с овощами — только этим и отличается сегодняшний обед от прошлого. И миссис Бэгнетт по-прежнему распределяет кушанье, приправляя его прекраснейшим расположением духа. Ведь эта редкостная женщина всегда раскрывает объятия для хорошего, и, не помышляя о том, что оно могло бы быть лучшим, и находит свет даже в любом темном пятнышке. На сей раз пятнышко — это потемневшее чело мистера Джорджа. Он против обыкновения задумчив и угнетен. Вначале миссис Бэгнант надеется, что Квебек и Мальта, ласкаясь к нему, развеселят его соединенными усилиями. Но, видя, что молодые девицы не узнают сегодня своего прежнего проказника за водилу, Она мигает им, давая лёгкой пехоте сигнал к отступлению и предоставляя мистеру Джорджу возможность развернуть свою колонну и дать ей отдых на открытом пространстве у домашнего очага. Но он не пользуется этой возможностью. Он остаётся в сомкнутом строю, мрачный и удручённый. Пока совершается длительный процесс мытья посуды, сопровождаемый стуком деревянных сандалей, мистер Джордж, хотя он так же, как мистер Бэгнетт, снабжен трубкой, выглядит не лучше, чем за обедом. Он забывает о курении, смотрит на огонь и задумывается. Наконец роняет трубку из рук, приводя мистера Бэгнетта в уныние и замешательство своим полным равнодушием к табаку. Поэтому, когда миссис Бэгнетт, разрумянившись от освежающего умывания холодной водой из ведра, в конце концов появляется в комнате и садится за шитье, мистер Бэгнат бурчит. «Старуха!» и, мигнув, побуждает ее разведать, в чем дело. «Слушайте, Джордж», — говорит миссис Бэгнат, спокойно вдевая нитку в иглу. «Что это вы такой хмурый?» Разве? «Значит, я не веселый собеседник?» «Да, пожалуй, что так». «Мама, он совсем не похож на заводилу!» — кричит маленькая Мальта. «Должно быть, он заболел, правда, мама?» — спрашивает Квебек. «Да, плохой это признак, когда перестаешь походить на заводилу», — говорит кавалерист, целуя девочек. «Но это верно!» — тут он вздыхает. «К сожалению, верно!» Малыши всегда правы. Джордж, — говорит миссис Бэгнетт, усердно работая, — если бы я считала, что вы злопамятный, и не можете позабыть, какую чушь наболтала вам нынче утром крикливая солдатка, которой потом хотелось язык себе откусить, да, пожалуй, и надо бы откусить. Я не знаю, чего бы я вам сейчас не наговорила. Добрая вы душа, — отзывается кавалерист. «Да вот ни столечка не вспоминаю. Ведь право же, Джордж, я только то сказала и хотела сказать, что поручаю вам своего дуба и уверена, что вы его выпутаете, а вы и впрямь его выпутали, к нашему счастью». «Спасибо вам, дорогая», — говорит Джордж. «Я рад, что вы обо мне такого хорошего мнения». Кавалерист дружески пожимает руку миссис Бегнат вместе с рукоделием, хозяйка села рядом с ним, и внимательно смотрит ей в лицо. Поглядев на нее несколько минут, в то время как она усердно работает иглой, он переводит глаза на Вулледжа, сидящего в углу на табурете, и подзывает к себе юного флейтиста. — Смотри, дружок, — говорит мистер Джордж, очень нежно поглаживая по голове мать семейства. Вот какое у твоей мамы доброе, ласковое лицо! Оно сияет любовью к тебе, мальчик мой. Правда, оно немножко потемнело от солнца и непогоды, от переездов с твоим отцом до забот о вас всех. Но оно свежее и здоровое, как спелое яблоко на дереве. Лицо мистера Бегната выражает высшую степень одобрения и сочувствия, насколько это вообще возможно для его деревянных черт. — Наступит время, мальчик мой, — продолжает кавалерист, — когда волосы у твоей мамы посидеют, а ее лоб вдоль поперек покроется морщинами, но и тогда она будет красивой старухой. Старайся, пока молод, поступать так, чтобы в будущем ты мог сказать себе. Ни один волос на ее милой голове не побелел из-за меня. Ни одна морщинка горя — не появилась из-за меня на ее лице. Ведь из всех мыслей, какие тебе придут на ум, когда ты станешь взрослым в улич, это лучше всех. В заключение мистер Джордж встает с кресла, сажает в него мальчика рядом с матерью и говорит с некоторой поспешностью, что пойдет курить трубку на улицу. Глава 35. -е. Повесть «Эстер». Я болела несколько недель и о привычном укладе своей жизни вспоминала, как о далеком прошлом. Но это объяснялось не столько тем, что прошло действительно много времени, сколько переменой во всех моих привычках, вызванных болезнью и вытекающих из нее беспомощностью и праздностью, после того, как я несколько дней пролежала в четырех стенах своей комнаты, весь мир словно отошел от меня на огромное расстояние, и в этой дали различные периоды моей жизни почти слились друг с другом, тогда как в действительности их разделяли годы. С самого начала болезни я как будто поплыла по какому-то темному озеру, а все события моего прошлого остались на том берегу, где я жила, когда была здорова и смешались где-то вдали. Вначале меня очень волновало, что я уже не могу выполнять свои хозяйственные обязанности, но вскоре они стали казаться мне такими же далекими, как самые давние из моих давних обязанностей в Гринлифе, или как те летние дни, когда я возвращалась из школы в дом крестный, с сумкой для книг и тетрадей под мышкой, а тень детской фигурки бежала рядом со мною. Теперь я впервые поняла, как коротка жизнь и на каком маленьком пространстве может она уместиться в сознании. В разгаре болезни меня чрезвычайно тревожило, что все эти периоды моей жизни перепутываются в памяти один с другим. Чувствуя себя одновременно и ребенком, и молоденькой девушкой, и такой счастливой некогда хлопотуньей, я мучилась не только воспоминаниями о заботах и трудностях, связанных со всеми этими стадиями моего развития, но и полнейшим своим бессилием поставить каждую из них на надлежащее место, хотя все вновь и вновь пыталась это сделать. Я думаю, что из тех, кому не довелось испытать подобного состояния, лишь немногие способны вполне понять меня, понять, какое болезненное беспокойство вызывали во мне эти переживания. По той же причине я едва осмеливаюсь рассказать о том, что чувствовала, когда была в бреду, то есть о том времени. Этот период казался мне одной длинной ночью, хотя, вероятно, продолжался несколько дней и ночей. О том времени, когда мне чудилось, будто я с огромным трудом карабкаюсь по каким-то гигантским лестницам, неотступно стараясь во что бы то ни стало добраться до верхушки, но как червяк, которого я когда-то видела на садовой дорожке, непрестанно отступаю перед каким-нибудь препятствием и поворачиваю назад, а потом снова силюсь подняться наверх. Иногда я понимала очень ясно, но чаще всего смутно, что лежу в постели. И тогда разговаривала с Чарли, чувствовала ее прикосновение и прекрасно ее узнавала однако ловила себя на том, что жалуюсь ей. «Ох, Чарли, опять эти бесконечные лестницы! Опять и опять громоздятся до самого неба!» И все-таки снова старалась подняться по ним. Смею ли я рассказать о тех еще более тяжелых днях, когда в огромном темном пространстве мне мерещился какой-то пылающий круг? Не то ожерелье, не то кольцо, не то замкнутая цепь звезд, одним из звеньев которой была я. То были дни, когда я молилась лишь о том, чтобы вырваться из круга. Так необъяснимо страшно и мучительно было чувствовать себя частицей этого ужасного видения. Быть может, чем меньше я буду говорить об этих болезненных ощущениях, тем менее скучной и более понятной будет моя повесть». Я не потому описываю их здесь, что хочу заставить кого-то страдать от жалости ко мне, и не потому, что хоть сколько-нибудь страдаю сама, вспоминая о них. Но ведь если бы мы глубже понимали природу этих странных недугов, мы, быть может, лучше умели бы их облегчать. Покой, который за этим последовал, долгий сладостный сон и блаженный отдых, когда я от слабости была совершенно равнодушна к своей судьбе, и могла бы, так мне, по крайней мере, кажется теперь, узнать, что вот-вот умру, и не почувствовать ничего, кроме сострадания к тем, кого покидаю. Все это, пожалуй, более понятно для других. В таком состоянии я была, когда однажды для меня вдруг снова засиял свет, а я вздрогнула, и с безграничной радостью описать которую невозможно никакими восторженными словами, Поняла, что ко мне вернулось зрение. Я слышала, как моя ада день и ночь плачет за дверью. Слышала, как она взывает ко мне, говоря, что я жестокая и не люблю ее. Слышала ее просьбы и мольбы позволить ей войти, чтобы ухаживать за мной и утешать меня, не отходя от моей постели. Но когда я смогла говорить... Я твердила только одно — «Ни за что, моя милая девочка, ни за что!» И беспрестанно напоминала Чарли, чтобы она не впускала в комнату мою любимую. «Все равно, останусь я в живых или умру!» Чарли была мне верна в это трудное время. Ее маленькие руки и большое сердце держали дверь на запоре. Но вот мое зрение стало восстанавливаться. Лучезарный свет с каждым днем сиял для меня все ярче. Я уже могла читать письма моей милой подруги, которые получала от нее каждое утро и каждый вечер. Могла целовать их и класть под голову, зная, что Аде это не повредит. Я снова могла видеть, как моя маленькая горничная, такая нежная и заботливая, ходит по нашим двум комнатам, наводя порядок, и по-прежнему весело болтает с адой, стою у открытого окна. Я могла теперь понять, почему у нас в доме так тихо. Это о моем покое заботились все те, кто всегда был так добр ко мне. Я могла плакать от чудесной блаженной полноты сердца, и, совсем слабая, чувствовала себя не менее счастливой, чем когда была здоровой. Мало-помалу я стала набираться сил. Вместо того, чтобы лежать и с каким-то странным равнодушием следить за всем, что делалось для меня, словно это делалось для кого-то другого, кого мне было лишь чуть-чуть жаль, я начала помогать тем, кто за мной ухаживал. Сперва понемногу, потом все больше и больше, и, наконец, когда я смогла обслуживать себя сама, ко мне вернулись интерес и любовь к жизни». Как хорошо я помню тот блаженный день, когда меня впервые усадили в постели, заложив мне за спину подушки, чтобы я смогла отпраздновать свое выздоровление радостным чаепитием с Чарли. Эта девочка, наверное, она была послана в мир, чтобы помогать слабым и больным, была так счастлива, так усердно хлопотала и так часто отрывалась от своей возни, чтобы положить голову мне на грудь, приласкать меня, и воскликнуть с радостными слезами «Как хорошо! Как хорошо!» что мне пришлось сказать ей «Чарли, если ты будешь продолжать в том же духе, мне придется снова улечься, милая, потому что я слабее, чем думала». Тогда Чарли притихла, как мышка, и с сияющим личиком принялась бегать из комнаты в комнату от тени к божественному солнечному свету. От света к тени, а я спокойно смотрела на нее. Когда все было готово, и к кровати моей придвинули хорошенький чайный столик, покрытый белой скатертью, заставленный всякими соблазнительными лакомствами и украшенный цветами, столик, который ада с такой любовью и так красиво накрыла для меня внизу, я почувствовала себя достаточно крепкой, чтобы заговорить с Чарли о том, что уже давно занимало мои мысли. Сначала я похвалила Чарли за то, что в комнате у меня так хорошо. А в ней и правда воздух был очень свежий и чистый. Все было безукоризненно опрятно и в полном порядке. Прямо не верила, что я пролежала здесь так долго. Чарли очень обрадовалась и просияла. — И все-таки Чарли, — сказала я, оглядываясь кругом, — Здесь не достает чего-то, к чему я привыкла. Бедняжка Чарли тоже оглянулась кругом и покачала головой с таким видом, словно по ее мнению, все было на месте.